Двое мужчин сидели на обтянутых винилом металлических стульях в кафе-автомате «Хорн and Hardart на 42-й стрит. В кафе было шумно, громкие голоса и звон посуды эхом отражались от сверкающих краской стен и от многочисленных рядов торговых автоматов, за стеклянными дверцами которых пряталось огромное количество готовых блюд. На стене висело объявление, гласившее – Как работает автомат? Вставьте нужное количество монет в прорезь автомата. Нажмите кнопку. Стеклянная дверца приоткроется. Поднимите дверцу и выбирайте, что вам нравится. Лука Гракко ел тыквенный пирог. В заварной крем положили недостаточно яиц, которые должны были служить связующей массой. Яйца по распоряжению управления регулировки цен, продавались строго по карточкам. Он подозревал, что вместо желатина тут был какой-то заменитель. Маттамия. УРЦ с 1943 года вело нормирование продаж масла и всяких жиров. Маргарин тоже попал в этот список. И его продавали по карточкам. Но вот лярт, топленый свиной жир, год назад, в марте 1944 года, разрешили продавать свободно, потому как на небе у него образовалась пленка жирного налета, Гракко догадался, что да, в корочку для рассыпчатости добавили шортонинг свиной жир. С болью он вспоминал, как они с братом Винченца стояли подле матери, когда та в субботу месила тесто для пирога, Только сливочное масло строго поучала их она. Выход готовой продукции в пекарне ее сына теперь здорово сократился, как сократились и его доходы, потому что он не желал идти ни на какие компромиссы, а отказывался пользоваться заменителями. Только сливочное масло. Высокий мужчина со светлыми волосами, сидевший напротив него, поедал бифштекс с лапшой, под красно-коричневым бургундским соусом. Гракко пытался уговорить его взять фирменное блюдо этого заведения, куриный пирог, запеченный в форме изобретения нового света, но тот явно предпочитал уже знакомое ему блюдо. То, что он, видимо, привык есть дома, например, «шпацель», — подумал Гракко, примечание «шпацель», «Мягкая яичная лапша» или «Клёцки», популярные в Южной Германии и Австрии, конец примечания. Хайнрих Коль, в настоящее время Хэнк Коулман, только что проник в эту страну, приехав из Гейдельберга в глубине нацистской Германии. Они попивали горячий, исходящий паром кофе и некоторое время ели в полном молчании. Коль часто оглядывался по сторонам, хотя, видимо, никакой опасности не чувствовал, По всей вероятности, он был просто поражен обилием разнообразных продуктов, продающихся здесь. Его фатерлянд корчился в судорогах жутких лишений и ограничений. Шепотом, который невозможно было подслушать, Гракка расспрашивал его о том, как он сюда добрался, безбилетным пассажиром, тайно спрятавшись на торговом корабле, который и доставил его сюда прошлой ночью и о жизни в Германии, когда союзники шаг за шагом приближаются к Берлину, о его карьере в СС, Коль поправил его, сообщив, что служит в Абвере, в военной разведке, а вовсе не в элитной службе безопасности. В свою очередь Коль интересовался, хорошо ли у Гракка идет булочно-кондитерское дело и тем, как живут его жена и дети. В конце концов Гракко наклонился вперед и спросил Коля о Винченце. У вашего брата все в полном порядке, его взяли в плен в бою при Монте-Кассино во время очередного наступления американцев в Италии и отправили в лагерь для военнопленных. Примечание Монте-Кассино — гора и монастырь в Италии, место боев при наступлении союзников в январе 1945 года, конец примечания но он ухитрился бежать оттуда и направился на север. Он знал, что Италия капитулировала, но не желал, чтобы война продолжалась без его участия. Он все еще хотел чего-то добиться, сделать больше. «Да-да, он такой мой младший братишка». «Он встретился с нужными людьми», — продолжал Коль, «и поделился с ними своими стремлениями. Эта информация дошла до меня, и я с ним встретился». Он сообщил, что поддерживал с вами связь, и вы выразили желание осуществить месть за то, что сделали с вашей страной, и что вам можно полностью доверять. Немец сунул в рот полную ложку лапши с соусом. Мясо он уничтожил в первую очередь. — Мы связались с вашим куратором, Геллером, а он связался с вами. И он посмотрел на тарелку, стоявшую перед Гракко. — А как ваш пирог? — Сплошной лярд как будто это могло что-то объяснить. Но объяснило. Немец рассмеялся. А вот в Фатерлянде это сочли бы большой удачей. Он достал из кармана пачку сигарет и закурил. Затянулся медленно, наслаждаясь этим ощущением. Гракко присоединился к нему. Третья. Коль рассматривал сигарету Честерфилд. «У нас дома сигареты делают из листьев салата латука, если удается найти латук. И в вашей стране, в Италии, положение не лучше. Ох, что же эти ублюдки с нею сделали?» Он пожал плечами, выкурил пол сигареты и смял ее, а остальные положил в карман. «Груз придет сегодня вечером. Мы с вами заберем его». «Ладно, хорошо. Но Геллер предупреждал меня, что вам следует быть очень осторожным». Кого нам следует действительно опасаться, это ФБР и УСС, службу разведки. Разве существует какая-то реальная угроза? Кажется, да. Только он не знает ничего конкретного. Ну, если это мой последний обед, тогда я съем еще. Коль рассмеялся и кивком указал настоящую перед ним пустую тарелку. А вы хотите еще такого пирога, да? Лярд, подумал Лука Гракко и отрицательно покачал головой. После этого позднего ланча Хайнрих Коль растворился в постоянно мигрирующих толпах людей в центре города. Серые и черные пальто, и мягкие шляпы Федора у мужчин, теплые пальто и шарфы у женщин, а на некоторых еще и брюки, чтобы противостоять холоду, хотя большинство было в фельдеперсовых чулках с начала войны, заменивших шелковое. Лука Гракко спустился на станцию подземки Гранд-Централ и сел в поезд, чтобы проехать всего одну милю до восьмой авеню. Перейдя на другую линию, он поехал на юг, до западной девятой стрит, и пешком вернулся в свою булочную, которую Виолетта уже закрывала. Было без четверти пять, и полки уже почти опустели, оставалось всего несколько булок и батонов. Теперь она вернется в квартиру, Беппа и Кристина — находились под присмотром миссис Минотти, которая жила в цокольном этаже их дома. Это была вдова, она зарабатывала на жизнь тем, что стирала белье, и присматривала за чужими детьми, чьи родители, жившие в этом доме, оба работали, как теперь приходилось делать во многих семьях. Лука и Виолетта встретились десять лет назад в Риме на Пьяцца Диспания у подножия знаменитой лестницы. Гракко подошел к ней и спросил, не знает ли она, где находится дом, в котором жил поэт Джон Китс. Он и сам знал, где расположен этот дом, но был слишком застенчив, чтобы напрямую осведомиться, не выпьет ли с ним капучина эта красавица с волосами цвета вороного крыла. Три года спустя они поженились. Теперь оба они здорово отяжелели по сравнению с теми временами, Но она, по его убеждению, стала еще более красивой. Она была в целом спокойная женщина, но всегда открыто выражала свое мнение, частенько с хитрой, обезоруживающей улыбкой. Гракко считал, что она самая умная в их семье, сам же он нередко действовал под влиянием импульса. Лука в сущности был художник, а Виолетта – бизнесвумен, и горе тому банкиру или торговцу, который попытался бы взять над нею верх. Он рассказал ей о Коле и об их встрече. «Ты ему доверяешь?» «Да», — ответил Гракка, — «Геллер за него ручается. И еще я задал ему несколько вопросов, на которые мог бы ответить только настоящий Коль». Он улыбнулся. «А он тоже задавал мне кое-какие вопросы, и я прошел это испытание. Такие вот шпионские игрища». Тут он подумал, что случалось нередко. Кто бы мог представить, что когда он переехал в Америку, стремясь убежать от налегающейся войны и во имя благополучного будущего своих детей, что в конечном итоге все равно станет солдатом. «Мне нужно будет взять грузовик. Он мог бы отправиться за машиной прямо после ланча с Колем, но ему захотелось сперва заглянуть в булочную, повидаться с женой. Она кивнула. О предстоящем деле более не было сказано ни слова – Оба они знали, что оно опасное, оба знали, что есть реальный шанс, что нынче вечером он может не вернуться обратно домой. Гракко сделал шаг и быстро поцеловал жену в губы и сказал, что любит ее. Виолетта никак не отреагировала на это мимолетное проявление сентиментальности и просто отвернулась, но тут же повернулась обратно и крепко его обняла и быстро прошла в заднее помещение. кажется. «Заплакала», — подумал он. После чего Гракко вышел на улицу и, сунув руки в карман, и двинулся на восток, чтобы забрать свой грузовик, на котором обычно развозил хлеб. В этом районе можно было потратить час, безуспешно отыскивая место для парковки, поэтому он договорился за три доллара в месяц оставлять грузовик на одном складе. Двигаясь по тротуару, Гракко осторожно маневрировал, Улицы здесь убирали отнюдь не так аккуратно, как на более элегантных нижних и верхних улицах Сайда, и, как обычно, ему очень мешал людской поток. Люди всех возрастов, согнувшиеся под ледяным ветром и спешащие по своим делам в ту и другую сторону. Он прошел насквозь открывающуюся перед ним сложную и разнообразную панораму гринвич виллидж района, расположенного в трех милях к северу от Уолл-стрит, и в трех к югу от Мидтауна, где проживало почти 80 тысяч душ. Почти половина из них были иммигранты, представители разных поколений. В западной его части, где жили Гракко, большинство составляли итальянцы. Их-то семья была достаточно обеспеченной, чтобы иметь собственную скромную квартиру, но многие здешние жители жили в коммуналках по две или три семьи в одной квартире. Это был полный суеты мирок полный магазинов и кофеин и клубов, откуда на улицу сквозь открытые в жаркие ночи окна доносилась джазовая музыка смешиваясь в гипнотизирующую какофонию здесь также не было обнаружить людей богемы причем не обязательно настоящих, а к примеру из чехословакии. Этим термином обычно именовали нью-йоркскую творческую интеллигенцию художников, писателей, социалистов и даже одного или двух коммунистов. Виллидж давно уже стал для них родным домом. В северной его части от колледжа Нью-Йоркского университета на Вашингтон-сквер и парка, который был теперь виден Гракко слева, и до 14-й стрит стояли элегантные дома финансистов и адвокатов, а еще глав разных корпораций. Некоторые из их обитателей зарабатывали аж по 7 тысяч долларов в год. Восточную часть вилледж, куда он сейчас направлялся, населяли украинцы, евреи и поляки, а также беженцы с Балкан. Мужчины обычно были рабочими или торговцами, Женщины, женами и матерями, а иногда прачками и сторожами в магазинах. Жилье они снимали в высоких и мрачных домах на задворках Лоуэр и Сайд, в южной его части, где оселились первые эмигранты, прибывшие в Нью-Йорк. Воняло на этих улицах вареной капустой и чесноком. Вскоре, два раза поскользнувшись и чуть не упав на льду, Гракко добрался до засыпанной снегом парковочной площадки недалеко от Бауэри, залез в свой «Шевроле» и через пять минут умудрился заставить мотор завестись. Коробка передач громко запротестовала, когда он врубил первую, но все же включилась. Он выехал с парковки и направился на север. В семь вечера Гракка забрал Хайнриха Коля от дешевой ночлежки в южной части Хелс-Китчин к западу от 30-х улиц. Тот влез на пассажирское сиденье грузовика. Слежки не было? Нет, никакой. Влившись в плотный транспортный поток, Гракка повел грузовик на юг, затем на запад, пока не добрался до Миллер-Хайвей, основной магистрали, идущей вдоль реки Гудзон. Тут он услышал металлическое клацанье и посмотрел вправо. Немец умело вставлял патроны в барабан револьвера. Потом сунул револьвер в карман и занялся еще одним. «Война свирепствует практически на всех континентах», — думал Гракко. «По крайней мере, тысячи людей успело погибнуть, пока он вел грузовик от ночлежки до этого шоссе. Но все эти ужасы...» Происходит далеко отсюда. Ужаснее казалось видеть вот этот револьвер. Шесть маленьких пулек. Булочник сомневался, что сам он смог бы нацелить оружие на другого человека и нажать на спусковой крючок. Но потом Гракка представил свою родную страну, столь безжалостно разрушаемую, и решил, что да, смог бы. Грузовик медленно двигался по хайвею, пересекая северную часть уэст виллидж Он уже видел знаменитые рынки Уэст-Вашингтон и Ганзеворд, сейчас уже темные. Это были основные поставщики в город мяса и прочих продуктов питания. По утрам здесь царил сплошной хаос, когда сюда толпами валили розничные торговцы, владельцы ресторанов и индивидуальные покупатели. К восьми утра все булыжные мостовые здесь были уже скользкими от крови и жира, что натекали из разделанных телячьих боков распластанных свиных туш и развешенных бараньих туш, свисавших с крюков под открытым небом. Птицу здесь тоже можно было купить. Рыбы было немного, рыбный рынок находился в Бронксе, а в остальной части рынка можно было найти любые овощи и фрукты, какие только создал Господь. Потом, посмотрев направо, Гракко рассмотрел множество пирсов и причалов, выступающих в водное пространство Гудзона, и его посетило еще одно воспоминание, как они с братом Винченца и десятками других ребят прыгали в воду с причалов в Гаете в этом маленьком приморском городке к югу от Рима, куда семейство Гракко выезжало летом по воскресеньям на своем фиате. То есть они предпринимали такую поездку, если у вечно капризного и плюющегося паром автомобиля не перегревался мотор, о чем оба брата всегда молились во время мессы. Гракко полагал, что это не слишком большой грех обращаться к создателю со столь эгоистичными просьбами, хотя он, кажется, вполне благосклонно внимал их молитвам и частенько исполнял эти пожелания. Здесь тоже в жаркие дни, когда даже асфальт плавился, мальчишки, а иной раз даже и девчонки, бросались в серые воды Гудзона, не слишком приятно пахнущие и далеко не самые чистые, но им-то, молодым, какое до этого дело? тут он понял, что Коль что-то ему говорит. «Си?» — переспросил он. И тут же поправился, повторил это по-английски, ругая себя за обмолвку. «В конце-то концов он же шпион, да?» «Приехали вон туда». У соседнего пирса был пришвартован накренившийся бок сухогруз. И пирс, и судно выглядели в равной степени обшарпанными — Причалы в гринвич виллидж были не такие, как в Бруклине или в Нью-Джерси, где швартовались большие грузовые корабли, выгружая на берег свои ценные товары. Здешние воды бороздили суда поменьше, такие, как вот этот, всего в сотню футов длиной, что привез сюда из Европы их драгоценный груз. Гракка припомнил путешествие своего семейства из Генуи, Они разместились в каюте люкс, но под этим элегантным, но обманчивым названием скрывалась помещенница в три квадратных метра, без окон и с одной голой лампочкой. Единственным из всей семьи, кого не донимала морская болезнь, оказался Беппа, еще не родившийся и беззаботно спавший в своем теплом личном убежище. Мужчины осторожно огляделись по сторонам. Шоссе было запружено машинами, но пирс был закрыт, от него полудюжины товарных вагонов, стоявших на боковой железнодорожной ветке. Пешеходов здесь не было, как не было и тротуаров, а вся деловая активность на ночь приостановилась. Гракка отметил, что движение судов по Гудзону, конечно же, не прекращалось, но их корпуса почти не были видны в темноте, хотя ходовые огни сияли ярко и празднично, Над огромным темным пространством реки висела гигантская реклама кофейной фирмы «Максвелл Хаус» с ее 45-футовой чашкой, опрокинутой и пустой. Рекламный слоган фирмы «Хорош весь день до последней капли». Реклама ярко сверкала. Гракко помнил, что было такое время, когда ее выключали на ночь, но не из экономии, а чтобы она не служила маяком для вражеских бомбардировщиков. Теперь же она снова светилась. Страна, по всей видимости, больше не опасалась, что враг принесет войну на ее собственные берега. Ошибочно, конечно. Он поставил грузовик на причале рядом с кораблем. Коль передал ему один из своих револьверов. Оружие было горячим, и это было странно в такую холодную ночь. грак разок на него посмотрел, потом засунул в карман. «Вы готовы?» — спросил Коль. В этот самый момент он себя готовым не чувствовал. Совсем не чувствовал. Ему хотелось побыстрее уехать домой, но потом он вспомнил. Расплата. И кивнул. Они вылезли из кабины под секущий ветер и пошли по краю причала, глядя на то, как команда крепит Швартова. Через несколько минут по трапу к ним спустился капитан. «Бонсуах!» — приветствовал он их. Примечание. «Добрый вечер, французский». Конец примечания. Как оказалось... Револьверы им не понадобились. Капитан, седой малый, весь обмотанный шарфами и в двух куртках, жевал мундштук своей трубки и не выказывал никаких подозрений по поводу того, что груз, доставленный из разоренной войной Европы, принимает здесь эти двое, один похожий на итальянца, второй похожий на немца. Что до команды судна то для них эти двое были всего лишь рабочими, принимающими обычный груз, нужный им для своего бизнеса. Гракко не слишком свободно объяснялся по-французски, так что с капитаном разговаривал Коль, который указал на Гракко как на грузополучателя. Топая ногами, чтобы согреть их на этом холоде, капитан протянул им консамент на груз. Гракко расписался в получении и забрал себе копию документа. Коль расплатился с капитаном наличными. Пять минут спустя матросы лебедкой вытащили из трюма ящик размером метр на метр, поставили его на пирс, а затем вручную загрузили его в кузов грузовика. Коль расплатился и с ними, и они быстренько забрались обратно в теплую кабину. Потом они обследовали ящик. Коль включил фонарик, и они осмотрели маркировку на нем «Этьен Фис Фабрикасион». Примечание. Производство фирмы «Тьен и сыновья». Французский конец примечания. «Порт прибытия Нью-Джерси», — сказал немец. «Таможню они проходили там». Гракко представил себе сонного, литаргического чиновника, глянувшего на упрятанное в ящик устройство и даже не почесавшегося осмотреть его повнимательнее. Коль открыл и приподнял крышку, и они уставились на небольшую хлебопечку, выкрашенную зеленой краской — Единственная разница между этой штукой и настоящей печью заключалась в том, что к этой, которую они сейчас осматривали, был приделан большой металлический контейнер, похожий на баллон для газа, который подается в горелке. «Это оно?» — шепотом спросил Гракко. Коль ничего не ответил но его глаза сияли, как будто он очень гордился тем, что было упрятано в этом контейнере, а он, несомненно, этим гордился. «Я думал, оно будет гораздо больше размером», — сказал Гракка. «Да-да, в этом-то все и дело, не так ли? Ладно, поехали обратно, мы и так тут слишком задержались».